Глава третья. Три друга Эйгона для небольшой кражи. В новой броне было привычно, именно тот уровень комфорта, к которому я привык. Интересно, Урсула расстроится, если спать в ней буду? Ладно, шутки шутками. Ощущал я себя великолепно, удобное, мощные усилители которые по моему заказу суперпрочные и будут защищать мою руку при сильных ударах. Но пока за дело. Призрак уже принялся тщательно проверять прошивку. «Я хочу опробовать летные возможности. Нужно привыкнуть к массе и мощности движков», — сказал я Урсуле. «В общем, сбегу со свадьбы». «Ничего». Повторим, но помогу Мии отыграться на тебе за подобное, из чисто женской солидарности, оскалилась женушка. Ох, верю! Я нацепил и свой новый летный блок, подходящий дизайном под броню, с двумя парами раздвижных крылышек, верхние над плечами, нижние чуть шире плеч. Поджарить свою руку система не даст. Зато дури в этом движке. Весит, правда, 30 кило, но с экзоскелетом не проблема. И в нем новый тип универсального реактора. Я очень автономен. Аккуратнее с нейронным интерфейсом. Брат и отец говорили, что очень сложно привыкнуть, сказала мне напоследок Урсула. Я пока про запас, и пультик прикрепил. Вот заодно и потренируюсь подольше. Я нажал две кнопки на груди брони и с механическим лязгующим звуком быстро развернулся шлем и герметизировал бронекостюм. Выглядел он также хищно и обтекаемо, с довольно небольшим визором для глаз, но те были близко от маски и обзор я имел отличный. При этом конструкция шлема такая, что физический удар снаружи будет держать неплохо. Разумеется, не так хорошо, как литое ведро, из-за чего не все раскладные используют, даже если могут себе позволить, зато удобно. Взлетел и рванул за город. Движок дал мне 350 км в час скорости моей необтекаемой тушки. Много! Это все еще не сверхскоростной движок, чтобы носиться побыстрее, а более легкий и удобный. Отлетел тренироваться за город, но на деле меня там тщательно сканировал призрак. Вдруг программные закладки есть? На физическом уровне многое можно сделать, так что подключил к слоту на компьютере и устройство для обслуживания. Он поищет, нет ли странных блоков или чипов неясного назначения, не идут ли куда-то еще потоки информации с камер и прочих сенсоров. «Предварительный вердикт – все чисто», – сказал он через пару минут. Я продолжу более тщательную проверку. Тогда пока займусь насущным. Я медленно летел над полями, пока призрак крутился в невидимости вокруг. Надо заглянуть еще в одно место. А пока позвонил Эльзе и Рейну. «Привет! Вы заняты?» «Привет! Завтрак готовлю, но в целом сегодня занят», — ответил парень. Как посмотреть? Книжки умные читаю, а меня тут отвлекают. Хмыкнула Эльза, которую я заранее предупредил, пока пропасть с радаров и переместиться в преден. Попросил помощи в деле с небольшим риском, что тогда не раскрыл, просто чтобы подогреть ее интерес. Она тогда согласилась сразу, аж сверкнув огненными глазами. Да и вообще. Правда, что ли, я на рыжих западаю? Да нет, мне вроде все равно, но огненный ореол вокруг головы смотрелся замечательно. Говорить с ними через шлем не собирался, а потому сложил его и использовал наушник. Атмосферный барьер защищал от ветра в лицо. Говори уж, что хочешь, сказал Рейн, явно закончив с готовкой сев на диван. Эльза вовсе прищурилась и словно ожидала приказа. «Не нравится мне это, как будто бы эксплуатирую ее, получив подчиненного, у которого больше нет выхода, хотя вряд ли она так подумает. Я половину жизни командовал кем-то, но это было на флоте». Сейчас возникает дурацкое чувство, словно опять этим занимаюсь, но в сторону глупости. Для начала то, что относится к вам обоим. Это специфичная просьба, и я пойму, если вы откажетесь, и не буду как-то сердиться. А если поможете, отплачу так, как попросите. Я серьезно смотрел на них. Призрак удостоверился в безопасности соединения, хорошо зашифровав переговоры. «Мне нужно кое-что утащить с разбившегося самолета!» На мгновение в глазах парня мелькнул шок, а вот Эльза хмыкнула, да и Рейн через несколько секунд как будто сам себе кивнул, мол, так и думал. «Считаю, что ему можно доверять!» и сделать это могут только они. Призрак не всесилен, и я не могу там засветиться. Не хочу проявлять излишней заинтересованности и осведомленности о начинке своего корабля. Эм, если ты про оружие, то там огромная тяжелая пушка. Рейн почему-то начал не с вопроса «ты нализался, а с чего тебе там нужно?» Хочешь для Винтер стянуть? Да нет, для себя любимого. Винтер тоже не знают. И нет, не пушку, а один блок сканирующего массива. Откуда ты знаешь, как выглядят блоки сканирующего массива? Удивилась Эльза. Я же ухмыльнулся. Ты там еще что-то обнаружил, да? Так и знала. Сделаю все, что попросишь. «И что значит отплачу? Скажи, что делать, и все. Рейн, да не мнись ты. Я тоже ничего не возьму с тебя, но...» Рейну было тяжело решиться. Все же это риск его будущим. Но он должен понимать, что в случае косяка я обо всем позабочусь. План надежный, как новенький ядерный реактор. «Ладно» но только если план не слишком безумный, и при встрече поставишь выпивку. «Дешевые у тебя услуги!» – рассмеялся я. «Вот и отлично! Все же мы с ним за короткое время в корпусе и после того путешествия с Эльзой вполне стали друзьями. По-моему, парню даже стало интересно, и он понимал, что я не потребую невозможного». Не стану их подставлять, и люди не пострадают. Я давно думал, чтобы стянуть с корабля. И это, пожалуй, самое важное. Модули сканирующего массива были в верхней полусфере корабля для лучшего покрытия. Уцелевших должно быть много. Выглядят они, как массивы кубиков на платформе крепления. Осталось только разобрать. «Наверняка уже парочку сняли». «Так это система сканирования?» – пробормотал Рейн, когда я показал им картинку. «Я тоже так считал, но некоторые предполагали, что излучатели оружия или какого-то щита исследуют очень аккуратно. Секретность не такая уж высокая, пока до технологии не добрались». Но вот уровень защиты, сам понимаешь, как ты планируешь оттуда что-то вынести. Всего-то надо хакнуть системы защиты и устроить небольшую диверсию, а тебе схватить модуль и перенести куда нужно, а потом его заберет Эльза. Вопрос уже к тебе. Хочешь насолить левитан? Да, кивнула она. О встрече с Гастоном я ей рассказал, и она не сомневалась. На ней хотят хорошенько отыграться, а потом все же сдать кому-то в жену-невольницу. Кровь-то сильна. Хочешь их подставить, снова всплывет вопрос о том, что они еще забрали. Но ты уверен, что сможешь взломать системы такого уровня? Попытаюсь, и кое-кто мне поможет. Смотрите, Рейн сейчас поднимается на крышу и находит там крупный черный наушник. Это устройство передачи. Возьми его и потеряй где-нибудь поближе к ангару. Потом жди сигнала. Эльза, у тебя также есть крупная карта памяти со сканером отпечатка. Моей маленькой шпионке сейчас захочется в обычной одежде пройтись к игровому клубу «Перекрестки миров» и снять там на ближайшие часы отдельную премиальную комнату, воткнуть эту карту памяти в терминал и повесить табличку «Не беспокоить». Там это обычное дело. В комнатах даже туалеты есть. Когда скажу, тебе снова на крышу. Двери откроются. Найдешь бронекостюм в ящике. Простенький, зато полный комплект. Твой слишком броский. Дальше тоже по инструкциям пробежишься куда надо. И да, в ней есть маскировка под тебя прошлую. Можешь немного молний покидать. За тобой будет погоня. «Делай вид, что не замечаешь, и входи в нужное здание. Потом тебя потеряют. Аккуратно оставишь добытое в безопасном месте. Все понятно?» «Нет!» — воскликнула Эльза. «Как ты это провернешь?» Попивая коктейли с Урсулой. «Верите?» — улыбнулся я. «Нет!» — сказали они одновременно. Парень засомневался, а вот Эльза сразу вскочила. «Рейн, не тормози!» «Но!» — неуверенно пробормотал он. «Без «но!» Всего-то нужно ограбить совет!» «Какой энтузиазм! Обожаю ее!» Хотя я был не уверен, впишется ли Рейн в такой блудняк, но тот все же решился. В их глазах у корабля пока нет такой уж сверхценности. Да истощить надо лишь одну из множества незначительных деталей. Может, Рейн согласился и под моим давлением. Все же в фразе «можете отказаться, я не обижусь», недолго узреть и пассивную агрессию. Однако иначе тут не скажешь. И если он согласен помочь просто так, это хорошо. Само собой, и его найду, как отблагодарить, чтобы это не выглядело подозрительно. Дело пошло. Призрак уже добыл нужные штуки и скинул им. Броню же только что взломал логистику одной крупной сети и дрона-доставщика. Воровство, но серьезного вреда не будет. Тем более броню вернем, стерев с нее следы. Эльза устроилась на окраине города, и призрак позаботится о том, чтобы подтереть следы. — Броня чиста! — отчитался призрак. — Должен сказать, я в предвкушении. Пока я возвращался в Нойнхов, Эльза без брони, из маскировки надев только зеленые линзы, пошла в игровой клуб, пусть и на отшибе, но высококлассный. Рейнджер закончил со своим завтраком и двинулся на рабочее место к развернутой исследовательской лаборатории, куда временно перевелся из корпуса. До начала миссии несколько часов. «Урсула, ты очень занята!» — спросил я у девушки, что в своей комнате сидела за большим экраном терминала. «Нет, не особо!» Перепроверяю подготовку завтрашней церемонии и план. Как броня? Мечта, пожалуй, — улыбнулся я, и девушка, понимающе хмыкнула. Может, отметим прямо сейчас? Приглашаю где-то под открытым небом пообедать. Нужно расслабиться и проветриться. Не могу днями в заперти сидеть. Как я смог выговорить последнюю фразу? Мне в тесной кабине не привыкать находиться, еще и когда за бортом вакуум, а тут огромные комнаты шикарного имения. А давай, не знаю, как назвать развлечение с законной женой перед второй свадьбой. Охрану звать надо, или ты меня защитишь? Все силы архимага на вашу защиту, миледи. Я чопорно поклонился, как принято скорее в Дерусе и в моей родной империи. Она не стала брать больше людей, чтобы стояли над нами, хотя со стороны за обстановкой всегда следить будут. Мне же по понятным причинам есть доверие. Я недавно побил повелителя в сопровождении двух архимагов с прикрытием из истребителя, и костюм выходной уже на мне только снял тяжелый летный блок и под руку с Урсулой отправился культурно отдыхать в центре города. Эльза пока совершенно законно, пользуясь возможностью, засела поиграть и сейчас постреливала из чрезмерно массивно выглядящего болтера в каких-то клыкастых зеленокожих гуманоидов с оружием, будто бы сделанным сварщиком с повреждением мозга. Да, я немного подглядывал. Камера в самой комнате была, но скоро там будет поддельное видео. «Ха-ха! Во славу императора! Грибы не пройдут!» — воскликнула девушка, завершив миссию. Видимо, она в теме. О методах проведения времени наедине с высшим светом Я все еще знал маловато, но Урсула взяла это на себя. В центре имелся торгово-развлекательный центр, куда простолюдинов не пускали, и имелись рестораны и модные бутики высшей категории. Что забавно, девушка остановилась около тира с наградами и пневматикой. «Хочу его!» Улыбнулась Урсула, указав на мягкую игрушку. Нечто выглядело, как знакомые мне пингвины, что обитали на одной планете. Водоплавающие, практически прямоходящие птицы с длинным оранжевым клювом для ловли рыбешки и перепончатыми лапками. У этих на верхних конечностях плавниках, судя по рисунку, явно подразумевались коготки а в груди поблескивал синий кристаллик. Кажется, живут в одном из водных осколков со скалистыми островками. Восьмой класс опасности. «Урсула Винтер просит мягкую игрушку!» Выгнул я бровь. «Не будь вредным, ты знаешь, что дело не в мягкой игрушке!» Она уперла руки в бока. «Тут она права!» Хочет поглядеть, как я стреляю и получаю именно эту игрушку. Как я могу отказать милой женушке? Мистер Винтер обязан предупредить, что правилами запрещается использование брони, что может иметь помощь в прицеливании, сказал стоявший у лавки тира мужчина, когда мы подошли. Вот уж кто точно был удивлен такой прогулке? Так или иначе, перчатки я давно снял и убрал на крепление. Я взял пневматическую винтовку. Цель была довольно далеко в узком коридоре, а прицел открытый, классическая мушка. Но с моим зрением и имплантом, какой я нечестный стал. Задача проста, выбить семь кругляшков на подъемном механизме, Имеется при этом 9 выстрелов. Еще и помещение довольно темное, и вокруг кругляшков пластина, но хотя бы контрастная. Выстрел, еще один, и еще. Все выбивали мишени, но на одной звякнуло. Со своим зрением и сверхрефлексами я видел, как железный шарик попал в черный кругляшок, но тот не опустился. «Дорогой, как так?» Урсула похлопала меня по плечу. Я же решил пока пропустить ее и успешно выбил остальные. Снова выстрел, снова попал и снова не опустилась. Урсула подняла бровку. «У вас еще один выстрел!» Нервничал управляющий, от которого это явно не зависело. «Что же?» Я нажал на спусковой крючок. Обманывать меня надумали. Черный кругляш мишени сорвало, громко хлопнуло. Через отверстие я видел выбоину в стене. «О как! Попал! Уж с третьего-то раза по одной и той же!» «Мистер Винтер, магию применять нельзя!» Чуть не заикаясь, сказал он. «А вы видели применение магии?» Мило улыбнулась Урсула. И что это за магия, скажете? Просто, видимо, у винтовки клапан сорвало. Видимо, так и было. Я снял сбоку со стены стилизованного пингвинчика и отдал Урсуле. Нам не мешали. Нечего людей обманывать. И все же, что это за магия? Урсула одной рукой обняла мягкую игрушку, а другой взяла меня под руку. Хотя бы позже скажешь? Чуть-чуть попозже. Не сочти за недоверие, но никто не знает. Мне грозит оказаться в ваших застенках. Нет, правда, магия интересная, полезная, но не идти же на такое. Будь ты нашим врагом запросто, но мы подождем. В конце концов мы видим ее ограничения. Твоя скорость роста, ядро очень тяжеловесное, да? В крайней степени, честно признал я. Такого мага, как я, вырастить будет дороже, а если попытаться сначала вырастить мага с пустыми ядрами, а потом резко вписать такие тяжеловесные техники, рискуешь деградировать в ранге и схлопотать длительную нестабильность ядер пока их структура с недостаточной энергией не укрепится. В крайнем случае, какое-то из вторичных ядер может даже рухнуть. В общем, лучше так не делать. Спасибо! А теперь предлагаю посетить ресторан наверху. План приведен в действие. Эльза вышла в коридор, пока там никого не было. Дверь заперлась. И она побежала к уже открытой служебной лестнице. Рейнджер вошел в нужное помещение, здороваясь с разными людьми, и отправился переставлять какое-то оборудование, незаметно выронив припрятанный наушник, покрытый составом, что сотрет всю органику с поверхности, не оставив следов. Пошло веселье. От лица Эльзы. Внутри аж пламя разгорается. Никогда такого азарта не ощущала. Когда я оказалась фактически в бегах, был только страх неопределенности, опасение, что меня найдет отец, осознание конца прошлой жизни. Сейчас же чистый азарт, и хоть какой-то мелочью отплатить ему смогу за что Эйгон так добр ко мне? Ему нужно еще что-то. Идущие вдаль планы. Стоп, не думать как Левитан и вообще как дочь великого дома. Я знаю, что у него нет скрытых мотивов. Он отдал бесценную, уникальную вещь, из-за чего рисковал ухудшить отношения с Винтер. Но ему повезло. Может, Зря я так насторожена по отношению к ним, и зря боюсь снова ввязываться в интриги великих домов. Все они одинаковы в своей сути, просто стиль разный. Так или иначе, пока Эйгону нужнее кто-то полностью независимый, я могу прикрыть его семью и заниматься тем, чем хочу. Интересно, что он предпримет дальше? Мне он доверяет. Первый рассказал о магии контроля массы. В умелых руках это страшная сила, не менее ужасающая, чем пламя, что он мне подарил. Не хуже магии времени Мебиус. Только он старательно принижает ее для других. С этими мыслями я шла по пустому тихому коридору премиальных комнат что располагался на верхнем этаже клуба. Открывшаяся служебная дверь на лестницу вывела меня на плоскую крышу, где лежал крупный контейнер. Ха! Крайт! Он так любит подобную броню! Впрочем, не так уж важно. Полный комплект снаряжения, модуль маскировки лиц и даже сокрытие ауры, пусть не самый дорогой. Под плотную майку и штаны я уже надела комбинезон, так что они отправились в пакет, который пока сунула в водосток недалеко. А ведь он мне вингбайк подарил, и такой, что я вполне готова была бы использовать и будучи левитан. Даже совестно, что он так на меня тратит личные деньги, которые сам заработал. «Еще и на счет, столько скинул!» «Это скромность, да?» Едва надела шлем, включилась связь. «Привет, маленькая шпионка!» произнес знакомый искаженный голос с ехидными нотками. «Призрак?» — удивилась я. «Ну, конечно, ты ему поможешь взломать системы!» При этом на визоре уже отобразился сложный коридор моего маршрута и я полетела между зданий на низкой скорости. «Да, кто же еще? Эйгон ни разу не хакер. Рейн обо мне, кстати, не знает, но я считаю, что тебе можно доверять, и тебя вряд ли схватят. Ну да, все же я сильная», — признала я, задумавшись. «Ему Эйгон доверяет, значит, и я могу, наверное». А расскажешь, в чем твой интерес? Чего вы с Эйгоном хотите добиться? Я не прошу выдавать его тайны, просто... Я поняла, что фраза выглядит так, будто я хочу выведать что-то об Эйгоне за его спиной. Призрак усмехнулся. Эльза, расслабься. Говорю же, можешь не искать двойного дна. Кстати, про Вингбайк. Это я придумал тот отремонтировать и нашел исполнителя. Вот, похвастался. И ты знаешь, найти центр осколков. Выяснить, можно ли как-то связаться с внешней вселенной. То, что она есть, мы уже убедились. Я тоже в это верил и всегда хотел сунуть нос в тайны мироздания, но сам бессилен. О, кстати! Сдам его, ты его сердце покорила, и он сильно переживает, что оставит тебя одну, если помрет где-то. А прося о помощи, беспокоится, что это выглядит, как использование человека, у которого нет выбора, и который ему должен. Хотя он готов просто дать тебе спокойно пожить, как ты того хочешь. Он многое знает. Видимо, Эйгон разговаривает с ним и просто об отношениях. Но что за глупости он там себе надумывает? «Призрак!» — услышала я ворчливый голос Эйгана. «Он тоже тут!» «Эйгон, я думала, ты там с Урсулой. Я это...» «Хочешь узнать меня получше? Понять мои мотивы?» Закончил он обыденным тоном. Я понимаю, в будущем узнаешь. Эта причина не касается нас. И да, такова наша с призраком цель, и я сейчас с Урсулой. Я вот что забыл спросить. Тебе далеко до уровня повелителя? Ну, сложно сказать. Ядро развивается плавно, рывка не будет. То есть я сейчас постепенно перехожу границу, что обычные маги перепрыгнут. Я не стала спрашивать, как он так ловко разговаривает, если он сейчас со своей женой. В туалет отошел. «Хорошо, нужно будет тебе еще эликсир добыть». «Спасибо, правда, и я подожду», — только и смогла выговорить я. В очередной раз в голову полезли мысли, насколько огромное доверие он оказывает предательнице. К отступникам, особенно из основной ветви, отношение обычно совсем иное, и значит у него есть что-то, заставившее искать центр осколков, и не говорит он это только на случай, если мне устроят допрос». Видимо, что-то особенное и слишком страшное он узнал от апостолов-разрушителей. Настолько, что не хочет всех пугать раньше времени. Например, что они живы и, может, даже целы. Так или иначе, я помогу. Осторожней там и спасибо за помощь. Эйган, видимо, отключился. Я продолжала лавировать между зданий, уходя к окраине. «Подожди пока на этой крыше!» Призрак отметил мне место. «Хочешь еще маленький секрет?» «Ммм, давай!» «Почти уверен, что едва закончится война и все стабилизируется, он женится на тебе, убедит Винтер. Все, скоро будет шоу!» «Готовься!» Оставив наедине со смущающими, но очень приятными мыслями, он замолчал. Сверкнул синий сгусток плазмы где-то между домами, а одна трансформаторная подстанция заискрила. Впереди был огороженный ангар, куда притащили тот самолет из «внешней вселенной».